Они услужливы и суетливы до омерзения. Другие молчат и угрюмо поглядывают из-под лобья. С ними держи ухо востро. Только заснешь, они могут и пайку стянуть. Есть и дружелюбные, общительные ребята, обычно помоложе, с которыми и пошутить можно. Они покладисты, никогда не унывают, и за компанию готовы удавиться, Такие обычно сидят за хулиганство, групповое изнасилование или групповой грабеж. В углу над Парашей живет старый вор-законник. Он сразу же начинает интриговать, настраивать разные группки друг против друга и всех их против тебя. Шушукается с ними по углам, обменивается какими-то многозначительными взглядами. Важно и авторитетно, никому конкретно не обращаясь, он травит бывальщину, рассказывает о пересылках, о лагерях, об убийствах. Он явно провоцирует конфликт в камере, хочет установить свой порядок. Он знает, кому что положено, а кому не положено. С ним не избежать серьезной стычки, и лучше это делать сразу, пока он не сколотил свои группировки, пока его авторитет не утвердился но и это всё тонет, стирается и оставляет тебя один на один с вечностью, с небытием. Трудно понять, где кончаешься ты, и начинается эта бесконечность. Тело твое уже не ты, мысли твои тебе не принадлежат, они приходят и уходят сами собой, не повинуясь твоим желаниям, да и есть ли у тебя желание. Я абсолютно уверен, что смерть — это не космическая пустота, не блаженное ничто. Нет, это было бы слишком успокоительно, слишком просто. Смерть — это мучительное повторение, нестерпимое одно и то же. А потом возникает навязчивый, однообразный, не то сонное его не то размышление во сне в первой серии события происходят среди сложных гудящих станков монотонно двигающих рычагами огромные ножи с лязгом и свистом опускаются со всех сторон крутятся шестеренки зубчатые колеса с грохотом брякаются гигантские стальные кулаки Каждую секунду тебя может рассечь пополам, сплющить в лепешку или затянуть в огромной шестерне. Ты в постоянном движении, то отскакивая в сторону, то отшатываясь назад, то пригибаясь, ты стараешься выбраться из этих механических, металлических, рычащих джунглей. У этих машин, ножей и рычагов нет никакого ритма, никакой закономерности, сплошной хаос, и ты должен угадать чутьем, в какую сторону тебе прыгнуть, чтобы не быть раздавленным. И ни на секунду нельзя остановиться, ибо там, где ты только что стоял, уже пронесся многотонный стальной молот, и от его удара все вздрогнуло. А сзади, сверху, сбоку уже свистит, шипит и грохочет. Так проходят тысячи лет, но это только первая серия. Во второй серии совершается какая-то постыдная церемония. В огромном здании по бесконечным залам и переходам движется нескончаемый поток людей, страшная давка. Все хотят пробиться вперед туда, где происходит главное таинство. Неестественный свет озряет этот поток толкающихся людей – Но все происходящее исполнено какого-то омерзительного значения, что-то позорное, нестерпимо постыдное. Толпа голых людей всех возрастов с уродливыми телами, и ты среди них. Все это происходит под однообразную, повторяющуюся мелодию, не то хорал, не то заклинание, которым подчиняются все ваши движения. Вот так еще тысячи лет. В третьей серии не то комната, не то шахматная доска, не то люди, не то шахматные фигуры, потому что все вы связаны очень сложными психологическими отношениями. От каждого твоего слова или малейшего движения зависит, что сделают они, а это, в свою очередь, влияет на тебя, на всех и на каждого. Поэтому каждый из присутствующих должен постоянно производить в уме